Глава 30. Я гладила едва обретённого брата по щекам. Слёзы уже залили всё его побелевшее лицо, а лунного цвета магия оплела бездвижное тело искрящимся коконам. Где-то на периферии сознания я слышала, как его светлость раздаёт команды. Примечание. Менталист использовал свою силу, чтобы его речь была слышна за пределами шума поглощающего щита. «Конец примечания». Резкие, рубленые фразы — единственное, что сопровождало меня в тот момент, потому как щит, наведённый менталистом, отрезал все внешние звуки. Не знаю, как долго всё это продолжалось, но в один совершенно неожиданный момент Андре распахнул глаза. Его веки слабо подрагивали, зрачки какое-то время не могли сфокусироваться, а я уже пищала от облегчения и восторга. Магический кокон сам с собой растворился, словно туман по утру. «Андре...» — я гладила его по мокрым щекам и в сотый, наверное, раз повторяла имя брата. Фиолетовый щит тем временем опал, и в наше пространство ворвались все внешние звуки. Взволнованный гул голосов и даже чей-то плач — Их все перекрыл властный и жёсткий голос лорд-канцлера, раздававшийся в непосредственной близости. «Леди Ингрид, вы обвиняетесь в покушении на убийство герцога Ломанского, лишаетесь статуса неприкосновенности и приговариваетесь к ментальному сканированию». «Нет!» Отец девушке внешне постаревший за это время лет на двадцать, рванул к нам, но его быстро остановила стража. Неподалёку, без чувств, лежала мать Ингрид. Её пышное красное платье разлилось вокруг тела кровавым пятном, и выглядело это откровенно пугающе. «Протестую!» – неожиданно разлепил обсохшие губы Андре и, не без труда, приподнялся на локте. «Как пострадавший я имею на это право», — напомнил он его светлости. «Прошу вас, не делайте этого», — возмолилась я, в красках помня, что стало с целителем после такого сканирования. И почему-то этой девушке со странным взглядом я подобного не желала. Собрав все силы, поднялась на дрожащие ноги, почувствовала, как темнеет в глазах, и, пошатнувшись, свалилась прямо в руки лорд-канцлера». Очнулась в собственной постели. Балдахин раздражал воздушной легкомысленностью. Свет, льющийся из окна, резал глаза, а молоточки, стучащие в висках, вызывали только одно желание — вернуться в блаженную темноту. «Как ты?» — раздался тихий хриплый голос его светлости. «Как будто умерла вместо Андре», — просипела в ответ. «Еще бы, ты его с того света вытянула». Если бы не твоя магия, ни один целитель бы ему уже не помог. Мари, ты в очередной раз спасла герцога». Тёмные глаза лорда Вестона смотрели с нежностью, хотя лицо его выражало беспокойство. «Да, это уже входит у меня в привычку», — попыталась отшутиться я, но собственный каркающий голос не позволил легко отмахнуться от того, насколько всё серьёзно. «Как он?» «Чуть лучше, чем ты», — лежит под наблюдением трёх целителей, магистра Арниуса и стражи. «Смертельные раны так просто не исчезают. Ты, конечно, его вытянула, но ещё с недельку ему придётся провести в постели». «А невеста, она жива?» «Это она заказала отравление герцога?» Накинулась я с вопросами. «Обязательно тебе всё расскажу, но сперва накормлю и избавлю от головной боли» улыбнулся лорд-канцлер. «Вы же не целитель, но головной мозг — моя специальность». Подмигнул он мне, прикоснулся губами к виску, и канонада, всё это время не дававшая мне покоя, послушно угомонилась. В голове настала благословенная тишина. Я даже зажмурилась от удовольствия, а потом неприятная мысль отрезвела меня. «И многим вы подобную услугу оказываете...» — нахмурилась я. — Должна сообщить, у вас нездоровая тяга к поцелуям с явным их прикрытием магической необходимостью. — Ты не совсем права, — покачал головой канцлер, а его глаза явно искрились от сдерживаемого смеха. — У меня нездоровая тяга к одной леди, с которой постоянно что-то приключается. — По вашей же вине, прошу заметить... Бестрашно, ткнула я пальцем в самого лорд-канцлера нашего королевства. «Каюсь», — согласно опустил подбородок его светлость. «Но тогда бы мы не познакомились. Мне даже страшно представить». Он приложил ладонь к моей щеке, и я тут же потёрлась о тёплую кожу. «Теперь тебе нужно поесть». Резко сменил тему лорд Вестон, будто сам себе не позволял останавливаться на запретной теме дольше нескольких мгновений. Если честно, меня такая резкая смена настроения на деловое обидела. Складывалось впечатление, что он получил от меня всё, что хотел, и теперь не знал, как бы получше отделаться. Катрина тем временем внесла поднос с тарелкой бульона, поставила на постель, и его светлость тут же выпроводил горничную, не позволив даже снять крышку с тарелки. Взял серебряную ложку и принялся меня кормить. На сердце тут же потеплело. «Ну что я за глупышка! Стоит этому мужчине чуть прохладнее со мной поговорить, как я падаю в бездну отчаянья!» Но один только его говорящий взгляд — И вот я уже возношусь на небеса. Похоже, без месячного курса Лира-Арьянки тут не обойтись. — Как же с тобой сложно, Мария. с усмешкой покачал головой его светлость, явно что-то уловив в моих быстро сменяющих друг друга эмоциях. — Нужно подумать, с вами проще! — в ответ буркнула я. — Если ты думаешь, что я сдерживаю себя из-за недостатка чувств, то ты очень сильно ошибаешься, просто подумай о том, что в один момент я не смогу остановиться. И вот этого я боюсь больше всего». Неожиданное признание заставило замолчать. Да я чуть было супом не подавилась от такой откровенности. Его светлости даже пришлось похлопать меня по спине». «А теперь ты готова узнать о том, кому и для чего так сильно нужна была смерть твоего брата?» «Да», — откашлялась я на радостях, что смущающая тема закрыта. «Боюсь, в таком случае тебя ждёт ещё одна потеря», — сочувственно вздохнул лорд-канцлер. Я не непонимающе уставилась на него. «Андре вроде жив, я тоже. Кто же тогда на этот раз?» «Та женщина с шрамом, так похожая на тебя и на портрет твоей матери. Твоё сердце при виде неё не ошиблось. Леди Регина, сестра-близнец Леди Алисия, старшая, родившаяся несколькими минутами раньше». Именно она должна была приехать к нам в королевство и выйти замуж за герцога Ломанского. Но сумасшедший отвергнутый поклонник решил отомстить строптивице прямо накануне её отъезда. Магический ожог, следы от которого не под силу свести целителям, перекрыл ей дорогу к жениху, и родители решили вместо неё отправить сестру. Регине же пришлось остаться дома». Страшный шрам отпугивал мужчин надёжнее любого самого свирепого охранника, и девушка вынуждена была поставить крест на личной жизни. Отец из-за случившегося принялся выпивать больше положенного, а когда семья получила весть о смерти второй дочери, её глава и вовсе слетел с катушек. Стал всё чаще проводить время в сомнительных компаниях, пока через годы не спустил всё семейное состояние в азартные игры. Мать девушек к тому времени умерла, и леди Регине пришлось остаться один на один с руинами, в которые превратилась её некогда блистательная, полная перспектив – жизнь. Она устроилась гувернанткой в семью следующей герцогини Ломанской, к девушке, которая с самого детства была обещана в жёны Андре. Кому как не состоявшейся герцогине было лучше всего готовить свою будущую сменщицу – Отталкивающий шрам в этой ситуации послужил только плюсом. Родители Ингрид могли не беспокоиться о благонравии гувернантки, Её добродетель была под надёжной защитой. Ненависть к будущему супругу у подопечной леди Регена принялась взращивать с первого же дня. Причина была простой. Она знала, что сестра, вышедшая замуж вместо неё, на самом деле жива и даже родила от герцога дочь. «Одно единственное письмо твоей матери на родину запустило маховик, переплетший в итоге наши судьбы». На выполнение чудовищного плана понадобились годы. С одной стороны, леди Регина через подставное лицо нашла сообщников во дворце нашего короля, заручилась их поддержкой и провернула, казалось бы, немыслимую комбинацию с отравлением, вербовкой Джереми и даже нападением на нас банды наемников». А для верности вела работу ещё на одном фронте, настраивала невесту Андре против него самого, рассказывала о жестокости его отца и страшном будущем, которое ждёт девочку в случае замужества». Таким образом, в случае неудачи с Бериценом у леди Регины оставался последний, самый верный способ – избавиться от мешающего наследника руками подопечной девчонки, а после предъявить всем еще одну его дочь, занять место возле растерянной племянницы и вернуть все то, что полагалось несостоявшейся невесте по праву рождения. «Но почему леди Регена думала, что я приму её с распростёртыми объятиями?» «Потому что тебе посоветовала бы это сделать твоя ближайшая подруга, Ильда. Она в твоей жизни появилась тоже не случайно». «Только не Ильда!» — замотала я головой. «Мне жаль, Мари». От его светлости мне достался утешающий поцелуй в лоб, Она уже арестована и даёт показания. И твою бабушку они убрали, потому что точно знали, что у неё есть рецепт противоядия. А от тебя избавиться не могли, поэтому понадеялись на удачу и на то, что ты рецепт не найдёшь или не сможешь им воспользоваться. Такая у тебя история. Моя маленькая леди Марианна Эстель. Но все эти жертвы привели к тому, что ты теперь сможешь занять своё положенное место, а все виновные будут непременно наказаны. И невеста Андре, худенькая девушка с огромными глазами, никак не выходила из головы. Андре может воспользоваться своим правом самостоятельно решить судьбу невесты, тем более что у девушки нашлись смягчающие вину обстоятельства. Её «Могли загипнотизировать?» «Нет, я проверил. Никакого внешнего воздействия на её разум не оказывалось. Только лишь планомерная работа, ведшаяся годами и давшая свои плоды». «И что дальше?» «Тяжело вздохнула я». «Отдыхай столько, сколько тебе нужно. А как придёшь в себя, отправимся устраивать тебя в университет» пообещал лорд-канцлер, который от своих планов никогда не отказывался».